Глава 19. Витя. Я стоял напротив детского садика, адрес которого раздобыл буквально за пару часов. Не знаю, зачем я сюда пришёл, но захотелось взглянуть поближе на брата Риты. Может, даже познакомиться с ним. До сих пор не мог понять, как так получилось, что она утаила от меня столько о своей жизни. На улице стала портиться погода, но я не мог понять, И детей, которые резвились на площадке у садика, пытаясь слепить большого снеговика, загнали в помещение греца. Я стоял возле задней стороны здания, напротив разноцветных ворот из железных прутьев, и тут совершенно случайно заметил мальчишку, того самого, которого звали Матвеем. Он подбежал к деревянному маленькому домику и нырнул внутрь, словно прячься от кого-то. Я с интересом наблюдал, что произойдёт дальше. Через какое-то время туда прибежали ещё два мальчика. Они переглянулись, держа в руках толстые палки. Малыи довольно тихо подкрались к домику, внутри которого спрятался братишка Риты, и застыли, обмениваясь им одним понятными жестами. Матвей осторожно выглянул и не заметил ребят. Они остановились чуть поодаль, ближе к задней части дома. Но стоило только младшему Романуму выйти из укрытия, как один из детей ударил его. Матвей упал на колени, я увидел, как он сжал кулачки едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться. А вот те двое, наоборот, веселились, разглядывая жертву и улыбаясь. "Эй!" крикнул я. "Сейчас папочка отшлёпает вас. Совсем уже, двое на одного". Мелки оглянулись и вообще не испугались. Показали мне язык, а затем и средний палец. Не придумав ничего лучше, я усмехнулся и показал им ответный жест, поражаясь тому, насколько нынче дети пошли бесстрашные. Мальчишки переглянулись и помчались в сторону здания, переговариваясь о чем-то. Матвей тем временем поднялся с земли, отряхивая штаны. Он бросил на меня затравленный взгляд, посмотрел по сторонам, словно боясь, что где-то до сих пор поджидает опасность, и только после нерешительно двинулся в мою сторону. «Спасибо», — почти шепотом произнес мелкий. И я про себя отметил, насколько сильно они с Ритой были похожи. Одинаковый цвет глаз, изгиб губ и даже взгляд, в котором отражалась сама промозглая зима. «Как ты?» — спросил я, улыбнувшись. Между нами был забор, довольно старый, местами облезлый, Я сжал железный прут, вглядываясь в мордашку Матвея. Интересно, он умил драться? Мне нельзя разговаривать с незнакомцами, заявил мальчишка и уже планировал развернуться, но я остановил его. А меня Витя зовут. Я друг криты твоей сестры. Друг? Матвей захлопал ресницами, словно услышал нечто странное. Да уж. Фраза действительно звучала неправдоподобно. Какой ей друг? Предатель тут подходит лучше. Вроде того. Давно тебя эти ребята обижают? Они считают меня странным. Но ты Рите не говори, она будет переживать. Я не хочу, чтобы она переживала. Вздохнул мальчишка. Он проговорил это с такой серьезностью, будто в душе уже вырос до взрослого дядьки и лишь тело осталось детским. Не скажу. Она самой не разговаривает. Обиделась. А парнейшек этих надо проучить. Ты им в челесть вреж в следующий раз, хорошо? В челесть. Глаза ребёнка округлились и теперь походили на две большие монетки. "Да?" воскликнул я, поражаясь, что Матвеи не научили заступаться за себя. Ведь однажды он вырастет, попадёт в безжалостный мир, где не будет сестры или воспитательницы. "Смотри. Сжимаешь вот так кулак. Замахивайся и со всей силы бьёшь. Понял? А это разве хорошо? Не очень, усмехнулся я. Но если ты не дашь отпор, они будут вечно докапываться до тебя. Витя. Хм. Вот так Матвей сжал маленькие пальчики в кулачок, разглядывая свою руку. Я видел, как он старается и не мог сдержать улыбки. Да. И бьёшь ровно в цель. Замахиваешься и я замерз с завившим кулаком в воздухе. Откуда-то рядом возникла Романова. И судя по взгляду, я бы не сказал, что она была рада меня видеть. "Рита, ты уже забрать меня пришла?" обрадовался малец. Я разжал пальцы и засунул руку в карман парки, а потом поймал себя на мысли, что слишком долго разглядываю Марго. Она была очень красивой. Распущенные волосы, все то же пальто ниже колен, зимние сапожки, кроссовки. Не хватало только очков. «Тебя кто-то обидел?» спросила Романова, переводя взгляд с меня на братишку. «Нет», — решительно заявил Матвей. «Витя, теперь Рита посмотрела на меня, причем достаточно требовательно, будто ждала правды». Его кто-то обидел? Нет, подтвердил я. Мы с мелким переглянулись, словно вступили в ряды тайного братства и должны были сохранить большой общий секрет. Правда? Прищурившись, уточнила Марго, недоверчиво поглядывая на меня. И я снова поймал себя на мысли, что откровенно залипаю на эту девчонку, как в школьные времена. Да почему нет? Просто Матвей попросил научить его драться. Сказал, что мечтает защищать тебя. Меня? От кого? Моть, собирайся. Угу. Мальчишка развернулся и помчался в здание, оставляя нас с Марго наедине. Ветер играл с ее каштановыми прядями, шаловливо закидывая их на притягательные алые губы. Заметив мой явный интерес, Романова опустила головы, будто смотреть мне в глаза давалось ей с трудом. хотя, может, на самом деле так и было. В конце концов, для этой девчонки я остался предателем, растоптавшим нашу любовь. Я вчера не приходил. Тебя никто не обижал. Что? С чего бы меня кому-то обижать? буркнула она, затем повернулась и направилась к главному входу детского сада. И я поплёлся следом. стараясь придумать любой повод лишь бы продлить нашу случайную встречу. Ты так яростно не хотела обслуживать VIP-столики. Хотя с другой стороны, лучше увольняйся. Ты создана для другой работы. Какой-то другой. Много ты разбираешься в работах шестаков, с некоей обидой в голосе произнесла Рита. Мы поравнялись у входа. И я не смог отказать себе в удовольствии проверить, смущается ли девчонка моей близостью или всё окончательно каннуло в бездну. Поэтому, чуть наклонившись, прошептал практически ей на ушко: "Не дуйся. Я не имел в виду ничего плохого". "Витя". Марго сделала шаг в сторону, прожигая меня взглядом. И я заметил, как она прикусила нижнюю губу, а затем отвернулась. Не иначе, пытаясь избежать зрительного контакта. Смутилась. Точно смутилась. Я готов, крикнул Матвей в растае перед нами с маленьким пакетиком. Куда едете? Я присел напротив, мелко застёгивая ему куртку до конца, замёрзнет ведь. В магазин игрушек, а потом домой. Сегодня будет тортик. Мама получила премию, обещала тортик. Ого. Тортик это круто. А какую игрушку хочешь? Робота. Моть, пошли. Рита протянула руку, но мальчишка уже не видел её, с горящими глазами рассказывая о роботе, что походил на настоящего динозавра, рычал, махал хвостом и передвигался по ровной поверхности. Витя, а хочешь, я тебе покажу его? Мы можем посмотреть на моего будущего робота вместе, спросил мелкий. Нет, Витя занят, прорычала Романова. Уже нет. Так что мы т т поехали смотреть этого удивительного робота. Я только за. Но Марго попыталась запротестовать, да только её братишка уже схватил меня за руку и так посмотрел на сестру, словно сообщил, готов пуститься в путь за роботом только со мной. Ты с нами, Романова, или остаёшься тут? Она хотела что-то ответить, но промолчала, последовав за мной и Матвеем к машине. Что ж, кажется, не такая уж и непреодолимая пропасть между нами.